«Лозина. Быль». На святой пошел мужик посмотреть, оттаяла ли земля. Он вышел на огород и колом ощупал землю. Земля раскисла. Мужик пошел в лес. В лесу на лозине уже надулись почки. Мужик и подумал, «Дай я обсажу огород лозиной. Вырастет — защита будет». Взял топор, нарубил десяток лозиннику, затесал с толстых концов колиями и воткнул в землю. Все лозинки выпустили побеги вверху с листьями, и внизу под землёй выпустили такие же побеги за место кореньев. И одни зацепились за землю и принялись, а другие неловко зацепились за землю кореньями, замерли и повалились. К осени мужик порадовался на свои лозины. Шесть штук принялись. На другую весну овцы обгрызли четыре лозины, и две только остались. На другую весну и эти обгрызли овцы. Одна совсем пропала, а другая справилась, стала окореняться и разрослась деревом. По веснам пчелы гудьмя гудели на лозине. В раевщину часто на лозину сажались раи, и мужики огребали их. Бабы и мужики часто завтракали и спали под лозиной. Ребята лазили на нее и выламывали из нее прутья. Мужик, тот, что посадил лозину, давно уже умер, а она все росла. Старший сын два раза срубал с нее сучи и топил ими. Лозина все росла. Обрубят ее кругом, сделают шишку. А она на весну выпустит опять сучья. Хоть и тоньше, но вдвое больше прежних, как вихор уже ребенка. И старший сын перестал хозяйничать. И деревню селили, а лазина все росла на чистом поле. Чужие мужики ездили, рубили ее. Она все росла. Грозой ударила в лазину Она справилась боковыми сучьями, и все росла и цвела. Один мужик хотел срубить ее на колоду, добросил да Она была дюжи гнила. Лозина свалилась на бок и держалась только одним боком, а все росла. И все каждый год прилетали пчелы обирать с ее цветов поноску. Собрались раз ребята рано весной стеречь лошадей под лозину. Показалось им холодно. Они стали разводить огонь, набрали Женевья, Чернобылу, Хворосту. Один влез на Лозину, с нее же наломал сучьев. Склали они все в дупло Лозины и зажгли. Зашипела Лозина, закипел в ней сок, пошел дым и стал перебегать огонь. Все нутро ее почернело. Сморщились молодые побеги, цветы завяли. Ребята угнали домой лошадей. Обгорелая Лозина осталась одна в поле. Прилетел черный ворон, сел на нее и закричал. — Что, издохла старая кочерга! Давно пора была.